Он все наперед знает. Иди, купец, к нему, вот что. Как по пальцам про сына твоего разберет. Иди, слышь. Не вой, я пойду. Ватки попрошу я от ушей. Обмакнет в лампадку и даст. Вот что. Че ты бормочешь там? К старцу, мол, иди раз, навсегда совсем. Святой жизни старец имеется. Убирайся ты к свиньям, со старцем-то... Да старце ли мне теперь речать, дурак, сам дурак, загнусил человек, раскачиваясь из стороны в сторону, еще ругается. Думаешь, богат такие? вот выгоню вон из номеров-то, тогда будешь знать. Меня хозяин за место себя оставил, если ты хочешь понимать. Мишка говорит, оставайся раз навсегда совсем, поэтому убирайся, проезжающий, вон, вон, чтоб сию минуту. «Угу», — промычал купец, сгреб пустую из-под декохта четверть и с силой грохнул ею в человечка, тот, как заяц, помчался вон и закричал отъявленным мерзким голосом, как ущемленная в двери кошка. «Караул, караул, убили!» Обратные бубенцы брякали печально. Полозья выговаривали какие-то слова. Петр Данилович устало дремал в своей крытой кашеве и не хотелось им услышать, что говорят полозья. Но они навязчиво на один и тот же лад без умолку твердили. Неужели погиб, неужели погиб, погиб, погиб, неужели погиб. Это бесило и мучило Петра Данилчи. Он ворочался сбоку боку на бок, не размыкая глаз. Слезливо крякал и сонной рукой вытаскивал из кармана красный носовой платок. На, да, верно что? Напрасно я пустил прошку. Еще под суд отдадут. Может такой закон есть? Ах ты! Самое лучшее взять ему дома денег и немедленно же отправиться в Крайск оттуда на розыски. А, впрочем, там видно будет. Двое суток мысли его работала в этом направлении. Двое суток были бессонны. Ни баюкавшие нырки-повозки, ни мягкий пуховик на станции не давали ему благодатного покоя. Как невольного преступника свершившего злое дело в порыве безумия, его терзала совесть. В полдороге вдруг его осенила мысль, не свернуть ли на угрюм реку. — Ямщик, слушай-ка, сколько вы считаете до деревни подволочной? Старый мужик, не торопясь, отвернул край высокого воротника и, всунув голову в кузов, прохрипел, простудно свистя всей грудью. — Ай! ты кликал, что ли? Оказалось, до угрюм реки верст шестьсот Ежели взять доброго коня, да на смену прихватить другого, суток в пять можно, пожалуй, и добраться. На следующий день... В сопровождении бывалого зверолова Изотыча Петр Данилович катил верхом под тенегусам и волоком Сквозь непроходимую тайгу в деревню Подволочную Путь нелегкий, те сугробы, с ночевкой у костра Но погода благоприятствовала, морозно, тихо Да и цель пути сулила дать ключ к томившей его разгадке Зверолов Изотыч, хмурый, неразговорчивый, сказал на ночевке. «А тут неподалеку, в медвежьей паде, старцы есть двое. Ну, вроде волхвов. Всю жизнь могут знать. У них кошки». Петр Данилович сразу же решил в душе, надо свернуть. Может, что скажут дельное. «Да нас бы и в городе к химнику сходить». Тот, дурак-то, толковал про монастырь. Эко, грехи какие. Из бродяг, что ли? Да, из них.